Глава пятнадцатая. Кайден невольно помощился, вновь погружаясь в кроваво-красный интерьер приемной к Сантипе. Он уже заранее предвкушал депрессию, которая обязательно последует за посещением магистра ордена. Так было всегда. У этого правила не бывало исключений. Рыжий секретарь выскочил из-за своего стола и склонился в подобострастном поклоне. «Магистр ожидает вас», Лорд Закари произнёс он, немного запинаясь, и вроде бы даже с некоторой обидой на то, что начальству пришлось дожидаться нерасторопного оперативника. Кайден прошёл в гостеприимно распахнутую секретарём дверь кабинета и замер на пороге. Магистр восседал за своим столом, словно монарх на троне. Его спина была горделиво выпрямлена, а на лице застыло выражение недовольства. Какой официоз! Выполна доля Кайдена впервые. Иму сделалось как-то не по себе. Обычно к Сантии встречал своего оперативника у камина, за накрытым для лёгкого перекуса столиком. Обиженное выражение секретарской физиономии той же красноречиво свидетельствовало о предстоящей выловчке. Овы причувствие лорда Закари не обманули. Ты провалил задание, Кайдан, мрачно произнёс магистр, поглядывая на провинившегося работника из-под лобя. Волна паники непроизвольно накрыла владительного лорда. Такого резвого наезда он не предвидел. И чем же это он провинился перед орденом? Вроде бы никаких косяков не допускал. Выполнял все задание в точности. Однако задать наводящий вопрос Кайден не успел. Ксантипа сам внес ясность в ситуацию. Почему-то не убил носителя Радвилы. Его слова больше напоминали обвинительный приговор Кайден. Нежели вопрос? От неожиданности Кайден вздрогнул. Подобное обвинение было нелепым и, пожалуй, даже оскорбительным. "Могу ли я поинтересоваться, уважаемый магистр?" с плохо скрываемым сарказмом произнёс он. "С каких это пор пуля в сердце не считается убийством?" Но он остался жив. Уже мягче возразил к Сантипа. "Значит, его спасли?" Раздражение всё же прорвалось сквозь напускное спокойствие Кайдена. Я же не демиург, чтобы его разплотить. Даже могу предположить, кто был на такой способен. Это Вертер Пастараса, дружок Сабина. Этот Вертер тоже из мира демиурга, деловито поинтересовался магистр. На ходу меня из сценария встречи с судилища на деловую беседу. Он поднялся из-за стола и прошествовал к креслу у камина, величественным жестом предлагая Кайдену располагаться в соседнем кресле. Тот только усмехнулся про себя, такой гибкости сознания своего босса, и уселся с комфортом, закинув ноги на каминную решетку. «Нет, не думаю», — задумчиво проговорил он. «Я знал Ветера в прошлых воплощениях, и он был таким же жителем нашего мира, как я. Да, он здорово поднаторел в магии и воинском искусстве, но до Демиурга ему как до неба, Просто он как-то смог вытащить носителя Радвиллы из того света. «И кто же тогда убил самого Радвиллу?» — иронично поинтересовался магистр. Демюрк этого точно не делал, иначе кармические последствия такого преступления уже не приминули бы сказаться. А кроме того, за Сабиной ведется постоянная слежка. «У тебя есть кто-то на примете?» «В каком смысле убил?» — ошарашенно пробормотал Кайден. Вы же все вроде бы бессмертные. Только в этом мире. Писенок Сантипа. В нашей реальности убийство возможно. Значит, родвила больше нет? Не задачливый операционист всё никак не мог поверить в происшедшее. Убийство одного из нас не столь уж критично, отмахнулся магистр. Наше посмертие длится очень короткое время, и не стирает память, как у вас. Радвилла вернулся на Талос несколько дней назад, но тут же исчез. «В смысле? Он снова умер?» – высказал предположение Кайден. «Я же сказал, что он исчез». Ксантипа с раздражением взмахнул рукой. «И за это ответственный тот же человек, что ранее его убил». Так показал анализ кармических связей. «Говоришь, его зовут Вертор? Что ты о нем знаешь?» Кайден недоверчиво хмыкнул но не посмела служиться и принялся в подробностях описывать все свои встречи с вертером. По мере повествования лицо магистра делалось всё более мрачным. Наконец он остановил словесный поток повелительным взмахом руки. Не возьмусь утверждать однозначно, но очень похоже, что сознание твоего старинного врага прошло трансформацию и стало пятимерным. Это высказывание прозвучало от Экайдена довольно загадочно. Но он лишь пока и не встречать вопросами. Если так, то Вертер стал бессмертным в этом мире, и тебе с ним не справиться. Я уже пробовал с ним справиться, пробурчал Кайден. Но он в одиночку уделал полсотни моих ребят. А разве трёхмерное сознание не может проникнуть в пятимерную реальность? Он с надеждой заглянул в глаза собеседнику. Уж больно ему не хотелось верить в невозможность вместе за клятым врагом. Может, Согласился Радвила. Помнишь, как я снимал с твоего сознания блок Сабина? Вот тогда ты как раз оказался в пятимерной реальности. Скажи честно, смог бы ты в тот момент не то, чтобы кого-нибудь убить, а хотя бы просто самостоятельно дышать? Кайден насупился и промолчал. Его до сих пор временами мучили ночные кошмары о том ритуале, что провёл для него Радвила. Поверить в то, что Вертер обладает трёхмерным сознанием, много бить такого крутого магистра, как Радвила, было невозможно. Однако всё-таки существует вероятность, что трансформация сознания твоего Вертера ещё не завершилась. Продолжал магистр, игнорируя разочарованный вид своего оперативника. Тогда он становится для ордена вдвойне опасней. Ведь в отличие от Демиурга, у него не связаны руки. Если Вертер каким-то образом сумел избавиться от одного из нас, То над всем орденом нависла нешуточная угроза. И что же делать? Кайден совсем растерялся. Ты ведь тоже хочешь ему отомстить. Голос Радвила сделался масляным. Вот и попробуй его убить. Если нам повезёт, то мы избавимся от сабенного дружка как минимум лет на 20, а может быть, и навсегда. Ведь после его пере воплощения разделаться с ничего не помнящим ребёнком Олег Черёхкого Кайден едва не запрыгал от восторга. Он-то считал, что свои попытки свести счёты с Вертраном ему придётся тщательно скрывать от братьев Ордена, чтобы его не обвинили в использовании ресурсов этой могущественной организации в личных целях. Это бы его, конечно, всё равно не остановило. Жажда мести была сильнее осторожности. Но пришлось бы действовать скрытно и очень осторожно. А тут такая удача. Кайден совершенно официально получил заказ на убийство Вертера. Вообще-то он давно уже вынашивал один план. Вот только сил у мастера Закари пока на его реализацию не доставало. Зато теперь вся мощь ордена была в его распоряжении, и можно было не скромничать. Мне нужно магическое оружие, вроде вируса, уничтожающего реальность, деловито начал перечислять он. А ещё Но договорить раскотавший губой пиративник не успел. Радвиль его перебил. "Кайден, мой мальчик, ты в своём уме?" Езвительно поинтересовался он. "Я вовсе не хочу, чтобы твоя реальность перестала существовать, она мне очень нравится. Я использую это оружие только в качестве шантажа", пояснил Кайден. "Никакое другое оружие против Демюрга не сработает. Вертер его нейтрализует. А если Демюрг не поддастся на шантаж, Радвило такое объяснение явно не убедило. Я знаю, как его замотивировать. Кайден злорадно хмыкнул. Он сдаст своего дружка, можете мне поверить. Что ж. Я полностью доверяю твоему опыту. Магистр милостиво кивнул. Что тебе ещё потребуется? Сотня орденских боевиков, не моргнув глазом, потребовал Кайден. Сотни боевиков может запросто завоевать целую страну. Радвило сомнением покачал головой. Зачем тебе столько? Ты собираешься стать императором? Нет. Я всего лишь собираюсь подстраховаться, усмехнулся великий стратег. Против верто рас сотни бойцов лишне не будет. Они ещё немного поторговались, и довольный Кайден, получивший всё, что затребовал, наконец покинул кабинет магистра. Проходя мимо секретаря, он почувствовал, как что-то легко коснулось его бедра. как раз в том месте, где на куртке располагался карман. Кайден резко вскинул голову, его рука уже потянулась к потревоженной детали туалета, но остановилась на полпути, когда его взгляд наткнулся на умаляющие глаза рыжего дылды. Секретарь едва заметно помотал головой, давая понять, что за ними скрыто наблюдают, и тут же склонился под обострастным поклоном. Кайден не стал разоблачать заговорщика, Да и если честно, ему стало любопытно, что же задумал этот притворщик. Он перенёсся в свой замок и только тогда проверил карман. Там оказалась маленькая плоская коробочка, сделанная из чёрного гладкого материала. Только через несколько минут изучения этого странного предмета до Кайда дошло, что это такое. Кто в том мире, из которого он только что вернулся? Такую вещичку называли картой памяти. На неё местные жители записывали всяческую информацию. Вот только чтобы эту информацию извлечь, требовался местный же компьютер, которых в её мире пока не изобрели, возможно, просто из-за ненадобностью. Пообещав себе как-нибудь найти время и прогуляться в мир Ксантипы, Кайден засунул флешку обратно в карман, и благополучно о ней забыл. У него имелись гораздо более приятные занятия. Кораж дала его у окна спальни. Ей пока с трудом давалась роль хозяйки замка Закари. Обилие молодых воинственных мужчин, смотрящих на неё с полотядными улыбочками, приводило непривычную к подобному обществу женщину в замешательство. Поэтому, пока владелец замка не был рядом, она предпочитала отсиживаться в их спальне. Кайдэн сидел, на ратом видом приоткрыл дверь. И Кора порывисто обернулась. Её губы дрогнули то ли в неуверенной улыбке, то ли в болезненной гримасе. Кайдэну на мгновение показалось, что она сейчас заплачет. Он бросился к своей обожаемой затворнице, опустился на колени и обнял её за талию. "Ты соскучилась?" с тревогой спросил влюблённый, словно сколько была неизлечимой болезни. "Всё хорошо", Кора всё-таки улыбнулась, и Кайдэну почудилось, что комната зарилась ярким светом. Он до сих пор не мог поверить в свое счастье. Каждый раз, возвращаясь домой, он ждал встречи с Корой, словно это было их первое свидание, и волновался так, что даже ладони потели. Наверное, именно из-за этой нервозности ему начали сниться кошмары про то, что однажды его любимая просто исчезнет, не оставив даже весточки. Кайден гнал от себя мрачные предчувствия, но они все равно навязчиво преследовали ее по ночам. Зато его дни теперь были озарены светом синих глаз и заполнены радостью бытия под завязку. День, ночь. Эти качели раскачивались всё сильнее и уже грозились сбросить седака, свести его с ума. Но тому было всё равно, что станет потом. Он жил только настоящим моментом, в котором были её ясные глаза, её тёплые ладошки, её мягкий голос, её улыбка. Какая разница, сколько еще времени ему будет позволено наслаждаться этим подарком судьбы? Сколько бы ни было, это все равно уже больше того, на что он смел надеяться всего несколько дней назад. «Кора, ты любишь море?» В голосе Кайды на восторг смешался с тревогой. Вдруг любимый откажется от задуманной морской прогулки, а у него в запасе больше нет ничего интересного, чтобы доставить ей радость. «Ты не обязан каждый день меня развлекать, Кай!» мяко пожурила его Кора. "Да, я люблю море, но видела его только раз", быстро добавила она, заметив, как в взгляде Кайдена взметнулась паника. "Обязан?" притворно возмутился тот. "Да это моя самая большая привилегия. Ты же не отнимешь у меня этого удовольствия, правда? Ну не сегодня, это точно". Он нежно обнял Кору, и в следующее мгновение пол качнулся у них под ногами, превращаясь в палубу. пришвартованной у пирса яхты. В лицо коры вдохнула прохлада вечернего бриза. Гортанные крики чаек разорвали тишину. Она с любопытством осмотрелась. Волны с шуршанием ласкали каменистый берег, перекатывая мелкую гальку небольшого уютного пляжа. Недалеко виднелся прибрежный поселок, раскинувшийся прямо на склоне потухшего вулкана. Белые стены и синие крыши домов едва просвечивались сквозь густую зелень садов. Узкие мощёные жёлтые причём улочки сбегали к морю словно ручейки. Кори захотелось прогуляться по этим ручейкам к вулкану, но у Кайдана явно были другие планы на сегодняшний вечер. На палубе уже был накрыт стол для ужина, где-то на баке настраивали свои инструменты музыканты. И капитан в чистой парадной форме спешил поприветствовать гостей. Что ж, не стоит портить ци так тщательно организованный сюрприз своими капризами. Пусть будет морская прогулка. Эта ночь была особенная. Кайдену впервые не приснился кошмар об исчезновении любимой. После романтического ужина на палубе, несущейся по волнам яхты, и его страстного продолжения уже в каюте, влюблённый спал как младенец. Однако, когда он внезапно проснулся среди ночи, оказалось, что на этот раз кошмар поджидал его наяву. Выскользнув из каюты, где беспечно почивал Акора, Кайден выбросился на палубу и с горяча послал проклятие ни в чём не повинным небесам. Разумеется, его неадекватное поведение нельзя было назвать иначе как ребячеством. Глупо было винить в собственных ошибках высшие силы, ведь он сам загнал себя в ловушку. Вактиный матрос бросил на вельможного заказчика удивлённый взгляд. Ну тут же сделал вид, что ничего не слышал. Слухи о мастере Закаре ходили самые разные, и нарваться на гнев этого странного и весьма воинственного лорда не стоило. Что ж, предусмотрительность опытного моряка оказалась не лишней. Кайдану действительно с трудом удалось сдержаться, чтобы не выплеснуть своё раздражение на первого подвернувшегося под руку человека. Он застыл у борта несущейся по волнам яхты, вцепившись в деревянную переборку руками с такой силой, что казалось, ещё чуть-чуть и прочное дерево рассыплется в труху под его пальцами. Пусть с опозданием, но до него всё же дошло, что же он сегодня натворил. Ординский оперативник так увлёкся торговлей с Радвилой, что сам не заметил, как выложил тому все подробности своего давно лилеймового плана мести. Нет. Ничего криминального в этом плане не было. По крайней мере, с точки зрения ордена. Напротив, всё было в рамках его неписаных канонов. Шантаж, захват заложников и прочие приятные забавы. Вот только этот план подразумевал, что среди заложников окажется столь дорогая сердцу демиурга девчонка. Без этой маленькой детали вся затея развалилась как карточный домик. Если честно, Кайден не видел ничего постыдного в том, чтобы подставить под удар жизнь женщины, которая когда-то была его любовницей и в которую он даже был немного влюблен. Как говорится, ничего личного. Просто рядовая операция Ордена. Но все изменилось, когда Кора стала его женой. Он ведь пообещал ей не трогать Рейн. И о том, чтобы нарушить это обещание, не могло быть и речи. Кайден даже в мыслях такой вариант не рассматривал. А это означало, что ему придется отказаться от выполнения приказа магистра, и тогда для ордена он автоматически станет отступником. Разумеется, некоторое время можно будет делать вид, что он работает над планом операции. Но это же не может тянуться вечно. Рано или поздно до магистра дойдет, что его тупо водят за нос. И тогда он объявит охоту на предавшего его оперативника. Кайдан не был настолько наивным, чтобы всерьез рассчитывать, что сможет всю жизнь благополучно скрываться от орденских боевиков, поднаторевших в делах устроения и неугодных людей. Да что там всю жизнь? Год, от силы два – вот и все, что было у него в запасе. И то, если поведет. Собственная жизнь, впрочем, не слишком заботила отступника. Смерть его не страшила. Даже такая мучительная, которую наверняка уготовит для него сочетание. оскорблённый Радвила. Но что станет скоро? Любимой женщине придётся разделить его судьбу. Она тоже сделается беглянкой, а то и не дай бог заложницей. Нет. Этого Кайден допустить никак не мог. Лучше уж договориться с Зандером, чтобы тот укрыл Коро в своём урском мире. Там безопасно. Для братьев Ординад путь туда закрыт. Но каково будет бедняжке возвращаться к этому роду? И каково будет ему самому расстаться с любимой женщиной? От всех этих вопросов голова казалась сейчас просто взорвётся. Нет, Кайдан не чувствовал в себе силы отказаться от Кора. Только не сейчас. Пусть им придётся некоторое время скитаться по разным мирам, это будет даже весело. А потом, когда припрут к стенке. Что ж. Тогда он добровольно отдаст себя на рассерзание ордену с условием, что они не тронут Кора. Решение показалось Скайдену идеальным, и он мгновенно успокоился. Стоит ли предполагаемый год совместной жизни с любимой такого кошмарного конца? Этот вопрос ему и в голову не пришёл. Пусть бы это был даже не год, а только месяц, да хоть день или час, неважно. Он готов был платить за своё счастье любую цену. Сабин присоединился к традиционному чаепитию, как всегда, позже всех. Когда уже стемнело, и освещённая тёплым светом веранда превратилась в отрызанный от остального мира островок покоя и счастья. Антон немного увеличил стол и добавил ещё одно кресло для Зандера. Гость пока чувствовал себя немного неловко. Вот именно что гостем, а не членом семьи. Но Антон был уверен, что неловкость со временем исчезнет. Теперь создатель уже не сомневался, что адаптация Зандера пройдёт успешно. Он же видел, как горели глаза Ура, когда они с Вертером устроили ему экскурсию по миру Венов. В общем, вопрос с демиоргом этого мира Антон считал решенным. Все шло как обычно. Непринужденно текла мирная беседа, гном по привычке подкалывала Вертера, а тот отвечал редко, но чувствительно для Антошного самолюбия. Алиса в роли защитника обиженных периодически одергивала то одного, то другого спорщика, когда их шутки заходили слишком далеко. Макс, устроивший себе самоволку от миссии на Талосе, уже настраивал свою гитару, когда опоздавший и вечно недовольный чем-то Демюрк вдруг решил пофилософствовать. «Ангел, а помнишь, мы с тобой пытались разобраться, откуда взялась игра в реальность?» Задумчиво напомнил он. «Ты с тех пор не продвинулся в этом вопросе?» «Все-таки именно ты используешь игру как прототип для создания своих миров». «Для тебя ответ на этот вопрос должен быть актуальным». «Тоха, ты правда просто копируешь большую игру?» заинтересовался Вертер. «А почему? Своей фантазии не хватает?» «Вер, не говори глупостей», – одернул защитника Сабин. «Игра – это не антураж, а набор алгоритмов, если хочешь, непреложных законов, которые нарушать себе дороже». «Дело даже не в том, чтобы придумать свои законы», – поддержал брат Антон, – «а в том, что...» Что мир с этими другими законами не сможет функционировать в рамках нашей игры в реальность. Она его либо уничтожит, либо вытеснит. Бьём-то куда же? Скинулся гном. Поди, другой такой игры и нету. Этого мы не знаем, улыбнулся Антон. Возможно, первичных создателей было несколько. И ж ты, первичных? проворчал Антоша. А ты у нас, значит, создатель второго сорта, что ли? Это ты гном второго сорта? Заявил Вертер. А кто это первичный создатель? заинтересовался Макс. Тот, кто проявился непосредственно из единого сознания, пояснил Антон. У каждого из нас есть свой создатель, даже если мы о нём ничего не знаем. Но кто-то же должен был быть первым. А может быть, первого создателя создала сама игра? предложил Макс. Вот тогда мы и возвращаемся к вопросу брата. Антон обменялся сабинно понимающими взглядами. «Откуда взялась игра в реальность, которую мы называем жизнью? Могла ли она сама зародиться в недрах единого сознания, вечного и бесформенного? Может ли, в принципе, что-то не имеющее формы создать такую совершенную форму, как игра?» – продолжил логическое рассуждение брата Демиург. «И как вы ответили на этот вопрос?» Лика от нетерпения заюрзла в своем кресле. Может, все посмотрели на Антона, словно тот оттаскал где-то учебник бытия с ответами на все вопросы. Даже Саби не стало исключением, хотя доступа к информации у него было не меньше, чем у брата. Чисто теоретически, может, наверное, задумчиво произнёс Антон. Ведь являясь ничем, единое сознание потенциально содержит в себе все формы, даже такие сложные, как игра в реальность. Однако это кажется таким невероятным, что верить в подобные причуды мироздания как-то не получается. Скорее уж единое сознание могло проявиться в форме первичного создателя, который и сотворил игру. Получается, что у игры в реальности когда-то было начало, удивлённо произнесла Алиса. А я думала, что она существовала всегда. Значит, она когда-то закончится? Да, Лиса. Антон ласково обнял свою любимую. Как и любая другая проявленная форма, игра в реальность не вечна, как не вечен её создатель. Божечки, запречитал гном. Куды ж я тот мир катится? Теперь же получается, что и создателю наступит конец. А что же станет с нами, убогими? Возможно, мысль о конечности создателя кажется кощунственной, улыбнулся Антон. Но это правда. Всё имеющее начало просто обязано иметь конец. Цикл проявления и растворения должен быть завершён. Он не может повиснуть где-то в середине. Когда-нибудь и сознание первичного создателя растворится в едином сознании. Тогда созданная им игра в реальность закончится. Что ж, логично, кивнул головой Сабин. Правда остаётся неясным вопрос. А зачем единому сознанию вообще проявляться в какой бы то ни было форме? Тут можно только гадать. Антон пожал плечами. Ведь нам в сущности ничего о нём не известно. Но мне кажется, что единое сознание создаёт проявленные формы для того, чтобы познать себя. Странный какой-то способ самопознания. Заметил, Вертер, не находишь? Ага, поддержал свой вечный оппонент-гном. И чего ему ещё не хватает? А ну что того? И так всё себе имеет. Не стоит путать сознание с осознанностью, Сабин погрузил гному пальцем. Вот у тебя каратышка, к примеру, имеется внутри твоей шкурки разные составные части. А ты о них ни сном, ни духом, но тебе пофиг. А единому сознанию мало обладать всем. Ему, по-видимому, требуется знать, чем конкретно оно обладает. Собственно, в отсутствии каких-либо форм или структуры познавать как единым сознанием нечего. Пожал причём я Антон. В нём просто напросто отсутствует объект познания. А вот если вечное бесформенное отлить в различные формы, то появляются объекты, которые уже можно изучать. Вот этим мы все и занимаемся в рамках игры в реальность. Кто-то делает это вполне осознанно, полагая самопознание главной причиной. и целью своего существования. А кто-то просто плывёт по течению, не задаваясь сущностными вопросами. Но самопознание в этом случае тоже имеет место. Так если вечное сознание непознаваемое в принципе, то что толку в этих проявленных формах? С сомнением в голосе спросил Макс. Ага. Что же, Янто, мы все туточки познаём в поте лица своего. Ставил свои 5 копеек гном. Не будян тоже. Асадил гнома-создатель. А ответ на твой вопрос очень прост. Мы познаём форму каждой свою. Ну какой в этом смысл? удивился Лика. Точно, поддержал её Макс. Ведь если верить в исходное предположение о том, что мы нужны единому сознанию, чтобы познать себя, то эта задача никак не может быть решена путём создания форм. Это всё равно что искать какую-то вещь не там, где бронил, а под фонарём, где светлее. Это не совсем так, возразил Антон. Сознание неразрывно связано со своей формой. И эту связь можно выявить и изучить. Содержание постоянно взаимодействует с формой, и отслеживая эти взаимодействия, мы получаем возможность судить о свойствах самого сознания. И не только судить, но и использовать эти знания. Сознатели продвинулись в этом вопросе дальше других игроков. Поэтому они способны проявляться в виде индивидуальных сознаний и сотворять реальность точь-в-точь, точь, как это делает единое сознание. Только осознанно. Разве этого мало? Осталось выяснить, а зачем единому и вечному сознанию эти наши игры в познание? Задумчиво произнес Сабин. Если оно, судя по всему, неосознанно и не сможет оценить результаты наших упражнений. Так зачем же оно постоянно плодит эти формы? С человеческой точки зрения это занятие кажется бессмысленным, согласился Антон. А у меня нет ответа на этот вопрос, кроме того, что такова уж природа сознания. Оно просто не может не проявляться. Это практически единственное достоверное знание о его сущности. Остальное увы скрыто от нас завесой тайны. Зандер слушал эти философские рассуждения сначала с некоторым недоверием, а потом вообще с недоумением. Все эти люди и не совсем люди, собравшиеся за одним столом, были такие разные, но при этом они были неразрывно связаны между собой. У каждого имелась своя жизнь, у кого-то простая и незамысловатая, другие сотворяли и управляли целыми мирами, но всех их объединяла жажда познания. Их интерес к изыскам двух братьев был вовсе не праздным. Хотя очень трудно было представить, зачем, например, гному и двум милым женщинам знать, как функционирует единое сознание. Но горящие глаза и внимание на их лицах говорили о быскренности их интереса. Каким-то волшебным образом создатель смог донести до своих близких одну простую, но такую важную мысль: всё, что мы делаем в жизни это процесс самопознания, и чтобы наша жизнь была полноценной, этот процесс должен стать осознанным. А вот Кора никогда не интересовалась сущностными вопросами мироздания. Они ей были откровенно скучны. Она воспринимала мир по-своему, через чувства. И все, что не касалось этой сферы, оставалось за рамками ее интересов. Но это вовсе не потому, что она венская женщина. Алиса, к примеру, тоже венская женщина. Да к тому же была дочерью Коры в одном из своих воплощений. Просто Зандер не смог или не захотел сказать, заинтересовать свою любимую, вовлечь ее в свою жизнь. Его вполне устраивало, что у каждого из них оставалось личное пространство, куда не было хода партнеру. А вот Антон с таким подходом был явно не согласен. Они с Алисой буквально проросли друг в друга и стали чем-то единым. Очень похоже, что и Вертер пошел тем же путем в отношениях со своей ликой. Не в этом ли секретах семейного счастья? Наблюдая за отношениями Антона и Вертера со своими женщинами, Зандер поймал себя на том, что завидует. Представить себе, что их женщины смогли бы добровольно оставить своих мужчин, было совершенно немыслимо. А кора его бросила только потому, что он усомнился в своей любви к ней. Нет, Зандер её не осуждал. В том, что случилось, была только его вина. Игра уготовила ему очень болезненный урок, и теперь только от него зависела сможет ли мудрый ур извлечь какую-то пользу из этого урока. Дзендер решил, что упустить такой шанс разобраться в себе он никак не может. Иначе грозит цена всем его трудам и стремлениям. Ведь понимание себя это и конкретной формы проявленного единого сознания, и есть главная цель игры в реальность. Он принялся из-под тишка следить за Вертером и Ликой, пытаясь провести аналогию со своей жизнью. В какой-то момент застолья Лика потянулась к своему любимому, и тот одним легким движением пересадил ее к себе на колени. Это совсем не выглядело нарочито, скорее, как естественное желание быть ближе. И Зандер невольно позавидовал непринужденности в отношениях этой парочки. А вот между ним и Корой всегда стояла какая-то невидимая преграда. Даже наедине они вели себя так, словно за ними кто-то наблюдает, да еще и ставит им оценки за поведение. Что же это была за помеха? Портише им жизнь. Может быть, это была как раз неуверенность в своих чувствах, мешавшая довериться друг другу полностью. Наверное, если бы Зандер так внимательно не следил за Ликой и Вертером, он бы и не заметил, как на мгновение в глазах защитника появилось очень странное выражение, словно тот отчаянно тосковал по своей любимой. Тем более странное, что его любимая в этот самый момент как раз пребывала в его объятиях. уютно пристроившись у него на коленях. И ничто не предвещало, что и счастье может вдруг закончиться. Не предвещало. Зандер внезапно почувствовал, как у него сжалось сердце от предчувствия беды. Такое случилось с ним уже второй раз за сегодняшний день, и всегда это щемящее чувство возникало рядом с Вертером. Ур слишком давно практиковал, чтобы поверить в случайное совпадение. Он привычно проанализировал свои интуитивные ощущения, и от представшей его внутреннему взору картины его бросило в жар. Зандер постарался взять себя в руки, но, как оказалось, его реакция не укрылась от взгляда, а скорее от эмпатического восприятия защитника. Чуть позже, когда Лика с Алисой уединились на диванчике поболтать о своих женских делах, Вертер поманил Зандера и предложил ему прогуляться к океану. «Что это еще за фигня?» С места в карьер начал разговор защитник. — Ты чего пугаешь Лико? — Прости, Вер, — начал оправдываться Зандер. — Мне просто почудилось, что тебе грозит. Он на секунду замолк, подбирая слова. — Опасность. А еще, что мне предстоит сыграть в твоей судьбе роковую роль. — Ишь ты, какой чувствительный! — восхитился Вертер. — Правильно тебя Тоха выбрал в Диме Ургивенского мира. — Не переживай. Я знаю, что скоро умру. и даже видел, как это случится. Только вот тебя в моих видениях не было, так что выкинь эти фантазии из головы». «Нет, Вер, это не фантазии», а раздался за их спинами голос Антона. Игра вплела в этот сюжет множество судеб, и судьба Зандера одна из них. «А кого еще?» полюбопытствовал Вертер. «Ну, кроме Зандера». «Много кого?» вздохнул Антон. «И Коры, и Алекса». и Кайдана и Сабина, и даже его малышки. Это если не считать орден со всеми его заговорами. Неужели всё только для того, чтобы меня прикончить? Верта недоверчиво покачал головой, даже не верится. Не обязательно, вздохнул создатель. Возможно, конечной целью этой драмы является вовсе не твоя смерть, но она, к сожалению, станет её неотъемлемой частью. Так много людей, и все такие разные. Зандер задумчиво посмотрел в глаза создателя. Слишком сложная конструкция. А значит, ненадёжная. Достаточно выпустить одно звено из запрограммированной цепочки событий, чтобы конечный результат изменился. Хочешь изменить судьбу Виртера? усмехнулся Антон. Что ж, попробуй. Но не думаю, что получится. Не в этот раз. Игра посылает нам ведение собственной смерти только тогда, когда это совершенно неизбежно. «Ты можешь предпринимать неожиданные и нелогичные действия, чтобы поломать хоть событие, но ни за что не предугадаешь результат. Возможно, игра как раз и заложила в свой сценарий твои неординарные решения. Никому не дано знать всех ее скрытых течений ларошек». «Тоха, а ты тоже видел свою смерть, когда спрыгнул в лукан?» Вертер с любопытством взглянул на друга. «Нет, я ничего не видел». Потому что моя смерть не была предрешена, пояснил тот. И, кстати, я тогда умер только во второй реальности. Например, в реальности Зандора Горб глубоко полно прошёл трансформацию сознания в своём теле и ушёл из своего мира. А у меня, значит, без шансов, Вертер горько усмехнулся. Можешь не отвечать, сам знаю. А я всё-таки попробую немного подправить ход событий, упрямо заявил Зандор. Я ведь как не как опытный ур. Работа с тканью реальности это моя стихия. Терить-то всё равно нечего. Ага, развлекайся, разрешил Вертер. Только прекрати смотреть на меня как на смертельно больного. Не стоит заранее портить жизнь тем, кому моя судьба не безразлична. Им и мы так будет хреново, когда я уйду, особенно Лике. А лучше просто забудь об этом и живи, как ни в чём не бывало. А ты сам смог бы забыть? спросил Зандер. Я смог. Вертер хлопнул по плечу Антона. Но у меня была особая миссия. Правда, Тоха? Видишь ли, Зандер, этот прайдуха, уходя, доверил мне свою Алису, которой было тогда чуть больше года. Так что мне было чем заняться, помимо похоронных фрустраций. Вот и ты займись своими делами, Ур. Неужели тебе все равно? Зандер никак не мог успокоиться. Безразличие Вертера к собственной судьбе приводило его в полное замешательство. Ну вы и вены неугомонные, рассмеялся защитник. Сабиум он тоже никогда не сдается, даже когда сопротивление бессмысленно. Вот что я тебе скажу, Зандер. Если ты выбрал путь воина, то должен научиться выживать в любых обстоятельствах. Это, считай, профессиональная деформация. Но грош тебе цена, если ты при этом не готов умереть. Тогда лучше попробовать себя в другой ипостаси. Седьмой день Кресина. 788 год от исхода. Я уже не понимаю, что со мной происходит. Прости, девчонок, даже забыла поздороваться. Видишь, какая я стала рассеянная? И всё из-за моего ангела. Вот он живёт рядом со мной, ничего не требует, даже не просит. А у меня такое ощущение, что я воровка. Отняла у него самое дорогое и сижу на своём богатстве, как собака на сыне. Но Алекс не обижается. Просто ждёт, когда я подоблюсь вернуть ему украденное. Он такой хороший. Люди такими не бывают. Знаешь, дневничок, говорят, что ангелы, которые жили на земле, никогда не влюблялись в человеческие женщины. Наоборот, случалось сколько угодно, и их женщинам очень нравились наши мужчины. Может быть, своей брутальностью или даже агрессивностью. Кто знает. Как бы то ни было, но случаев, когда женщина из ангелов жила вместе с человеческим мужчиной, было множество. Это было скорее правило, чем исключение. А вот ангелы-мужчины любили только своих. Но мне повезло, меня любит ангел. Случай 1 из 1 млн. Так чего же я не прыгаю от восторга? И ведь не сказать, что я равнодушна к Калькусу. Вовсе нет. Он мне очень нравится, даже больше, чем просто нравится. Мои чувства к нему уже сложно назвать исключительно дружескими. Но что-то мне мешает отдаться этим чувствам полностью. Я уже голос сломала, пытаясь понять, отчего я строю себе скромницу, не подпускаю моего ангелочка слишком близко. Ведь с Кайданом у меня никаких проблем не было. Мы стали любовниками стремительно, практически сразу. А тут словно каменная стена встаёт между мной и Алексом, когда дело движется к интимным отношениям. Что это за фигня? Ладно. Не буду притворяться, что причина происходящего мне непонятна. Всё я понимаю. Я же у тебя умный днючок. Просто Алексу не нужно моё тело. Ему нужна вся я без остатка с душой, умом и сердцем в придачу. Ему нужна моя любовь, а не просто привязанность. А я эту любовь ещё в себе днём с огнём и не нахожу. Куда-то она запряталась, зараза. Прости, дружок, но меня моя бесчувственность уже бесит. А ведь она была между нами в прошлом воплощении. Любовь, то есть. У меня теперь на этот счёт никаких сомнений уже нет. Вот только Алекс об этом помнит, а я забыла. Глупости. Это я просто пытаюсь оправдаться. Никакие воспоминания не заставят меня снова в него влюбиться. И его не заставляли. Он полюбил меня вовсе не в память своей Эвис, а уже сейчас, в этой жизни. Возможно, воспоминания и подтолкнули Алекс вернуться на землю, но любит он меня вовсе не потому, что я когда-то была ею. Или это я просто внушила себе то, что мне хочется видеть? Совсем я запуталась, дневничок. Представляешь? Я даже сподобилась отправиться к Зандру за советом. Нет, не о том, стоит ли мне влюбляться, не подумай, что я совсем уж спятила. Просто хотела узнать, каково это помнить свои прежние воплощения и стоит ли мне возвращать свою память. Но он-то ведь тогда был рядом и точно знает, что случилось между Эвис и Алексом. Да, дневничок. Я дожилась до того, что начала подозревать В своей нынешней разберихе какие-то события из прошлого. А что? Запросто могло случиться что-нибудь особо мерзкое, что тогда оттолкнуло меня от Алексея. Он ведь не сознается. А я теперь мучаюсь и не могу понять, что же стоит между нами. Хотя нет. Он бы точно не стал скрыничать. Скорее уж это я сама тогда отмочила какую-то пакость, а теперь за этим числом меня совесть мучит. Полно рабочая версия, по-моему. В общем, Перепрыгнула я в библиотеку у Зандрова дома. Для начала в базовую реальность. И хорошо, что мне не пришло в голову сразу прыгнуть в русский мир. Вот бы смеху было, а может быть, не смеху, а слёз. Дело в том, что русский мир и сейчас вот так был и испарился. Нету теперь второго более причастного повесть. Кстати, старое тоже особое живым назвать было сложно. Всех, кого я там обнаружила после долгих поисков, Можно было перечислить по пальцам одной руки. Парочка охранников, управляющая, доповёр да с кухаркой. Вот и всё население не маленького поместья. Про самого Зандора ничего не было известно. Просто в один прекрасный день он исчез, словно испарился. А когда вернётся, не соизволил рассказать. Не то чтобы это кого-то испугало или удивило. Исчезать на пару лет было вполне в дохе беспечного ура. Но такие случаи как раз и были разработаны правила консервации поместья. Слук распускали, и оставались только эти пятеро. Мне это тоже не показалось странным. Насколько я успела узнать Зандера, он вообще не слишком заморачивается материальной стороной своей жизни. Странным мне показалось поведение обитателей поместья, когда я начала расспрашивать их о Коре. Молчат, глазки прячут, словно я прошу чего-то постыдного. Но потом всё-таки раскололись. Не все, один из охранников А оказывается, Кора сбежала к Кайдену. Нехило, скажи, демнячок. Вот так и верь своим глазам после такого. Мне-то казалось, что эта дамочка без ума от своего ура. А на поверку вышло, что Кайден ей милей. Может быть, она бы раньше сбежала? Да тепленькое местечко было занято. Моей персоной, понятное дело. Но стоило мне с Кайденом разругаться, как все у них и сложилось. Что ж, не мне ее осуждать. Каждый сам выбирает свою судьбу. Я даже порадовалась за моего бывшего. Он ведь был так влюблён в антерову женщину, а тут такое счастье подвалило. Возможно, именно поэтому прекратились нападения на Легонду. Не до того стало мастеру Закарии, нужно корону на руках носить. Стоит, наверное, сказать спасибо этой ветренице за мирное небо над нашими головами. Кстати, И внезапно от Есандра получил своё логичное объяснение. Видимо, находиться в том месте, где они скоро были так счастливы, стало для него невыносимо. Вот и отправился проветриться. И правильно сделал, по-моему. Одна беда. Теперь на мои вопросы и ответить стало никому. Сбежал единственный свидетель. Ну это же не трагедия, правда, Дневичок? Меня же никто не подгоняет. Могу и подождать, пока благородный Ур набегается от своих Андры и вернётся домой. А к тому времени, может быть, я уже и сама разберусь со своими чувствами. Ты в это веришь, дневчок?